Глава 11. В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог вести, что ему вздумалось. Если же кто и проводил обыск ревезовку то делал это большую частью для своего собственного удовольствия, особливо, если на вазу находились заманчивые для глаз предметы, и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавшие несколько кругов, в темную узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе Жидовской, потому что здесь действительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце казалось Не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные домы со множеством протянутых из окон жердей увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху ощекотуренный кусок стены, обхваченный солнцем, блистал в нестерпимую для глаз белизною. Тот всё состояло из сильных резкостей. трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякие, что только было у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим всевозможные удобства питать все чувства своей этой дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукой у жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькая личка еврейки, убранная потемневшими бусами, выглядывала из ветхого окошка. Куча жедёнков, запачканных оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жирт с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жит, остановился, вступил тоже в разговор, и тогда Бульба выкарабкался, наконец из-под кирпича. Он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром. Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано что его остап сидит в городской темнице и хотя трудно уговорить стражей, но однако ж он надеется доставить ему свидание. Бульба вошел с тремя жидами в комнату. Жиды начали опять говорить между собою на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них, что-то казалось сильно потрясло его. На грубом И равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния. Старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши. "Слушайте, жеды", сказал он, и в словах его было что-то восторженное. "Вы все на свете можете сделать. Выкопаете хоть со дна морского" И пословица давно уже говорит, что жить самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего Остапа. Дайте случаю убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал тысяч червонных. Я прибавлю еще двенадцать. Все какие у меня есть дорогие кубки И закопанное в землю золото, хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь с тем, чтобы все, что не добуду на войне, делить с вами пополам. О, не можно, любезный пан, не можно, сказал со вздохом Янкель. Нет, не можно, сказал другой жит. Все три жида взглянули один на другого. А попробовать сказал третий, боязливо поглядывая на двух других: "Может быть, Бог даст?" Все три жеда заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать. Он слышал только часто произносимое слово «мордахай» и больше ничего. "Слушай, пан", сказал Янкель нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. У, -у, У, то такой мудрый, как Соломон. И когда он ничего не сделает, то уж никто на свете не сделает. Сиди тут, вот ключ и не впускай никого. Жиды вышли на улицу. Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три жеда остановились посреди улицы и стали говорить довольно азартно. К ним присоединился еще скоро четвертый, наконец и пятый. Он слышал опять повторяемое «Мордахай, мордахай». Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улиц. Наконец, в конце ее, из-за одного дреннова дома, показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукафтания. А, Мордахай, Мордахай! — закричали все жиды в один голос. Тощий и несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с приогромную верхнюю губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды на перерыв спешили рассказать ему, причем Мордахай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нём. Мордахай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтана, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец, все жеды подняли такой крик, что жит стоявший на стороже должен был дать знак к молчанию. И Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, но вспомнив, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился. Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату. Мордахай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал: "Когда мы до да бог захочем сделать, то уже будет так, как нужно". Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете и получил некоторую надежду действительно вид его мог внушить некоторые доверие верхняя губа у него была просто страшилище, толщина ее, без сомнения увеличилась от посторонних причин в бороде у этого соломона было только пятнадцать волосков и то на левой стороне На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удальство, что он без сомнения давно потерял счет им и привык их считать зародимые пятна. Мордахай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении. Он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний непреклонный, неколебимый, крепкий как дуб, он был малодушен. Он теперь был слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он наконец весь день, не ел, не пил, И глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец, уже в вечеру поздно, показался Мордахай и Янкель. Сердце Тараса замерло. Что? Удачно? спросил он их с нетерпением дикого коня. Но прежде еще, нежели жиды собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мордахая уже не было последнего локона который хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под яломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку к рту, как будто бы страдал простудую. О, любезный пан сказал Янкель теперь совсем не можно, ей-богу не можно, такой нехороший народ что ему надо на самую голову наплевать. Вот им Мордахай скажет: Мордахай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете, но Бог не захотел, чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить". Тарас глянул в глаза жедам, но уже без нетерпения и гнева. А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь обещался левентарь польское слово начальник охраны. Только пусть им не будет на том свете счастья. Ой, вей мир. Что это за корыстный народ? И между нами таких нет. «Пятьдесят червонцев я дал каждому, а левентарю, хорошо, веди меня к нему, произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу. Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный Жит. Была уже ночь. Хозяин дома Известный рыжий жит с веснушками вытащил тощий тюфяк, накрытый какой-то рогожью, и разослал его на лавке для бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфяке. Рыжий жит выпил небольшую чарочку какой-то на стойке, скинул полукафтанье и сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своей жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое же как две домашние собачки, легли на полу возле шкаф. Но Тарас не спал. Он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцами по столу. Он держал во рту люльку и пускал дым, от которого Жит спросоние чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля Вставай, Жит, и давай твою графскую одежду. В минуту оделся он, вычернил усы, брови, надел на теме маленькую темную шапочку, и никто бы из самых близких к нему казаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более 35 лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему. Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с коробкой в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цабли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной стороны его выкидывалась как шея аиста длинная узкая башня, наверху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей. Тут были и казармы, и тюрьмы, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очтились среди пространной залы или крытого двора. Около тысячи человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал: "Это мы, слышьте поны, это мы". "Ступайте", говорил один из них, отворяя одной рукой дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов. Они вступили в коридор узкий, и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху. Кто идёт? закричало несколько голосов. И Тарас увидел порядочное количество гайдуков в полном вооружении. Нам никого не велено пускать, это мы, кричал Янкель ей богу, мы ясные паны, но никто не хотел слушать. К счастью, в это время подошел какой-то толстяк который по всем приметам казался начальником, потому что ругался сильнее всех. Пан, это же мы. Вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить. Пропустите 100 дьяволов в чёртову матки и больше никого не пускайте. До сабли, чтоб никто не скидал и не собачился на полу. Продолжение красноречивого приказа уже не слышали наши спутники. "Эт мы, эт я, эт свои", говорил Янкель, встречаясь со всяким. "А что можно теперь?" спросил он одного из стражей, когда они наконец подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался. "Можно. Только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму". "Теперь уже нет Яна, вместо него стоит другой", отвечал часовой. Ай-ай-ай, произнёс тихо Жит: "Эт сквернолюбезный пан, веди". произнес упрямо Тарас. та повиновался. У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота. Жид съежился в три погибели и почти боком подошел к нему. Ваша ясна вельможность. Ясновельможный пан. Ты же это мне говоришь, а вам ясновельможный пан. Хм. А я просто гайдук, сказал трёхъярусный усач с повеселевшими глазами. А я ей-богу думал, что это сам воевода. Ай-ай-ай! При этом Жит покрутил головою и расставил пальцы. Ай, какой важный вид! Ей-богу, полковник, совсем полковник. Вот еще бы только на палец прибавить, то и полковник. Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует полки. Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились. Что за народ военный продолжал жить. Ох, вей мир, что за народ хороший, шнурочки, бляшечки, так от них блестит, как от солнца, от цурки, где только увидят военных. Ай-яй-яй, цурки — польское слово, дочери». Жит опять покрутил головой. Гайдук завил рукой верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиные ржания. — Прошу пана оказать услугу, произнес Жит. Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на казаков. Он еще с роду не видел, что это за народ казаки. Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно. Они часто были завлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы. Москoviю и Украину они почитали уже находящимися в Азии. И потому Гайдук, поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя. Я не знаю, ваша ясна вельможность, говорил он. зачем вам хочется смотреть их? Это собаки, они люди, и вера у них такая, что никто не уважает. «Врешь ты, чертов сын, сказал Бульба. Сам ты собака. Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретическую веру не уважают. Эге-ге, -э -э", сказал Гайдук. А я знаю приятель, кто ты? Ты сам из тех, которые уже сидят у меня постой же, я позову сюда наших. Тарас увидел свою неосторожность, но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить ее. К Счастью, Янкель в ту же минуту успел подвернуться: «Ясно, вельможный пан, как же можно, чтобы граф да был казак? Да если бы он был казак, то где бы он достал такое платье и такой вид графский? Рассказывай себе". И гайдук уже растворил было широкий рот свой, чтобы крикнуть: "Ваше королевское величество, молчите, молчите, ради бога!" закричал Янкель: "Молчите! Мы уж вам за это заплатим так, как еще никогда и не видели. Мы дадим вам два золотых червонца". «Ха -ха, два червонца. Два червонца мне нипочем». Я от даю два червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрил, 100 червонных давай, Жит. Тут гайдук закрутил верхние усы. А как не дашь 100 червонных, сейчас закричу. И на что бы так много? горестно сказал побледневший Жит, развязывая кожаный мешок свой. Но он счастлив был, что в его кошельке не было более, и что гайдук, далее 100, не умел считать. "Пан, пан, уйдем скорее. Видите, какой тут нехороший народ", сказал Янкель, заметивший, что гайдук перебирал на руке деньги, как бы жалея о том, что не запросил более. что же ты, чертов, в гайдук?" сказал Бульба. "Деньги взял, а показать и не думаешь?" "Нет, ты должен показать". Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать. Ступайте. Ступайте к дьяволу, а не то я сию минуту дам знать и вас тут Уносите ноги, говорю я вам, скорее. Пан, пан, пойдем, ей-богу, пойдем, цурым, пустим приснится такое, что плевать нужно, кричал бедный Янкель. Бульба медленно потупив голову, оборачился и пошел назад, преследуемый укорами Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах. И на что бы трогать? Пусть бы собака бронился. То уже такой народ, что не может не брониться? Ох, вей мир, какое счастье посылает Бог людям, сто червонцев за то только, что прогнал нас. А наш брат, ему и пейски оборвут и из морды сделают такое, что и глядеть не можно, а никто не даст. Ста червонхо, боже мой, боже милосердный. Но неудача эта гораздо более имела влияние на бульбу. Она выражалась пожирающим пламенем в его глазах. Пойдем, — сказал он вдруг, как бы встряхнувшись. пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить. Ой, пан, зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже, Пойдем, — упрямо сказал Бульба и ижит, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним. Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать. Народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век Это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух самых набожных, множество молодых девушек и женщин самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали с просонье так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. Ах, какое мучение, кричали из них многие, с истерическую лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь. Однако же простаивали иногда довольное время. Иной и рот разинув и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на голову, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник. Наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари. Но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что не случается в свете, смотрят ковыряя пальцем в своем носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич, или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя, решительно все, что у него ни было. Так что на его квартире осталась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с коханкою своею, Юзисией и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. Вот это душечка, юзыся говорил он, весь народ, что вы видите, пришел за тем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот душечка, что вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив, а как отрубит голову то он, душечка, тотчас и умрет». Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубит голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить, от того, что у него душечка уже больше не будет головы. И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством. Крыши домов были усеяны народом, из слуховых окон выглядывали пристранные рожи в усах и в чем то похожем на чепчике. На балконах под балдахинами сидело аристократство. Хорошенькая ручка, смеющаяся, блистающая как белый сахар, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп в блестящем убранстве с откидными назад рукавами разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схватившись светлую ручкой, своею пирожное и плоды кидало в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла на подхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы с своей головою в полинялом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощью длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем. Перегнувши бок нос и поднявши лапу, он с своей стороны рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: "Ведут, ведут! Казаки!" Они шли с открытыми головами, с длинными чубами, Бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какой-то тихой горделивостью. Их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями. Они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел остап. Что почувствовал старый Тарас? Когда увидел своего Остапа. что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх, и произнёс громко: дай же, Боже, чтобы все какие тут не стоят еретики, не услышали нечестивые, как мучится христианин, чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова. После этого он приблизился к шафот. "Добрые сынку, добрые", сказал тихо бульба и уставил в землю свою седую голову палач сдернул с него ветхие лохмотья ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки и не будем смущать читателя картиною адских мук от которых дыбом поднялись бы их волосы они были порождение тогдашнего грубого свирепого века Когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Напрасно некоторые, немногие, бывшие исключениями из века, являлись противниками сих ужасных мер. Напрасно короли, многие рыцари, просветленные умом и душой, представляли, что подобная жесткость наказаний может только разжечь мщение казацкой нации. Но власть короля и умных мнений была ничто перед беспорядком и дерзкой волью государственных магнатов, которые своею необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожной гордостью превратили сей в сатиру направления». Остап выносил терзания и пытки, как и спалин. Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости. Когда ужасный хряска их послышался среди мертвой толпы, отдаленными зрителями, когда понянки отворотили глаза свои, ничто похожее на стон не вырвалось из уст его. Не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову, и в то же время гордо приподняв очи и одобрительно только говорил: "Добрый сынку, добрый". Но когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, как будто стала подаваться его сила. И повел он очами вокруг себя: "Боже, все неведомое, все чужие лица. Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти. Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и бьющей себя в белые груди. Хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи: "Батька, где ты? Слышишь ли ты?" "Слышу", раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. Янкель побледнел как смерть, и когда всадники немного отдалились от него, он со страхом обратился назад, чтобы взглянуть на Тараса. Но Тараса уже возле него не было. Его и след простыл.